Потянув дверь, Лира отодвинула снег и скользнула внутрь. Дэймон Гусь вошел за ней. п а н т е л е м о н был взволнован и испуган. Он не хотел показывать Дэймону свой страх, поэтому подлетел к груди Лиры и спрятался под мех. Как только глаза их привыкли к свету, Лира поняла, почему. Вдоль стен на полках рядами стояли стеклянные ящики с д е й м о н а м и поврежденных детей. Призрачные фигуры кошек, птиц, крыс и других существ. и с п у г а н н ы й р а с т е р я н н ы й н е я с н ы й как т ы д е й м о н ведьмы гневно вскрикнул. А Лира прижала к себе Пантелеймона и сказала «Ой, «Не смотри, не смотри!» «Где дети этих д е й м о н о в Сказал Дэймон-гусь, дрожа от ярости. Лира описала страшную встречу с маленьким Тони Макариусом и оглянулась через плечо на бедных д е й м о н о в у з н и к о в прижавших бледные мордочки к стеклу. Она слышала их тихий, страдальческие крики. При тусклом свете слабой, без воздушной лампы можно было прочесть имена на карточке перед каждым ящиком. И да, тут был пустой, с надписью «Тони м а к а р и о с И было еще четыре или пять пустых с именами. «Я хочу выпустить этих несчастных», — с жаром сказала она. «Сейчас разобью стекла и выпущу!» Она поискала взглядом подходящее орудие. Но тут ничего не было. Дэймон Гусь сказал, «Подожди». Он был Дэймоном ведьмы. Много старше ее и сильнее. Надо было его слушаться. «Пусть эти люди подумают». будто кто-то забыл запереть дверь и клетки, — объяснил он. Если увидят разбитое стекло и следы на снегу, долго ли будут верить твоему притворству? А ты должна продержаться до прихода цыган. Делай, как я скажу. Возьми п р и г о р ш е л ю снега, и когда скажу, «Сдувай понемногу на каждый ящик». Лира выбежала во двор. Роджер и Билли стояли на страже, а с поля еще доносились крики и смех, потому что прошла всего какая-нибудь минута. Она сгребла руками легкий сыпучий снег и вернулась к пленным. Когда она сдувала снег на стекло, гусь щелкал горлом, и запор на дверце... открывался. Когда все были отперты, она подняла крышку первого и оттуда выпорхнул призрачный воробей, но тут же упал на пол. Гусь наклонил голову, нежно приподнял его клювом, и воробей превратился в мышь, растерянную, испотыкающуюся. п а н т е л и м о н соскочил вниз и приласкал ее. л и р а работала быстро. Через несколько минут все д е м о н ы были на свободе. Некоторые пытались заговорить. Все толпились у ее ног и хотели подергать за ритузы. Но это было табу. Она понимала, почему они тянутся к ней, п е д н я к и Им не хватало плотного тепла человеческих тел, Так же повел бы себя и Пантелеймон. Им хотелось прильнуть к тому месту, где бьется сердце. «Торопись», — сказал гусь. «Теперь беги назад и смешайся с остальными детьми. Будь храброй, девочка. Цыгане спешат на помощь. Я помогу бедным д е й м о н а м найти своих». Он подошел поближе и тихо сказал... Но они уже не соединятся. Они разлучены навсегда. Такого злодейства я еще не видел. А следах не беспокойся, я их замету. Спеши. Скажите, пожалуйста, пока вы здесь, ведьмы, они ведь летают. Тогда, когда они летели ночью, мне это не снилось? Нет, дитя, а что? Они могли бы тащить воздушный шар. Безусловно, но... А Серафина Пеккала прилетит? Сейчас некогда объяснять политические отношения между странами ведьм. В это вовлечены колоссальные силы. А Серафина Пеккала должна охранять интересы своего клана. «А то, что происходит здесь, может быть частью того, что происходит в других местах. Лира, тебе надо вернуться. Беги, беги!» Она побежала. И Роджер, вытаращенными глазами, смотревший на то, как выбираются из двери призрачные д е м о н ы пошел ей навстречу, увязая в глубоком снегу. «Они как там?» В подвале церкви? Они, они Деймоны? Да тихо. Не говори, б и л и Никому пока не говори. Пошли обратно. Позади них гусь мощно бил крыльями, засыпая снегом их следы, а возле него с тоскливыми, жалобными, тихими криками толпились и разбредались по сторонам потерянные Деймоны. Заметя следы, Гусь стал собирать бледных Деймонов в стаю. Он что-то сказал, и один за другим они стали видоизменяться, превращались в птиц. Хотя видно было, каких усилий им это стоит. Как птенцы, дергая крыльями, падая в снег, они побежали за ним и, наконец, с огромным трудом поднялись в воздух. Вытянувшись в неровную линию, бледные и полупрозрачные, на фоне черного неба они медленно набирали высоту. Некоторые были слабыми и плохо держались в воздухе, некоторые теряли свою волю и, трепыхаясь, падали почти до земли. Тогда большой серый гусь поворачивал назад, подталкивал их, бережно пригонял к стае, и вскоре они исчезли в непроглядной тьме. Роджер подергал Иллиру за руку. «Быстрее!» — сказал он. «Они почти собрались!» Они заторопились к Билли, который делал им знаки, стоя перед углом главного здания. Дети уже устали, или взрослые, сумели с ними совладать. Но из общей толкотни и возни уже выстраивалась перед главной дверью неровная очередь. Лира и двое мальчиков незаметно вышли из-за угла и затесались в толпу, а перед этим Лира сказала. «Передайте остальным ребятам, пусть готовятся к побегу. Они должны знать, «Где их уличная одежда, чтобы сразу одеться и бежать, как только мы подадим сигнал? И чтобы взрослым об этом ни слова, поняли?» Билли кивнул, а Роджер сказал. «Какой сигнал?» «Пожарный звонок», — сказала в и р а «Когда будет пора, я его включу». Теперь они ждали, когда их пересчитают. Если бы кто-нибудь из жертвенного совета имел отношение к школе, они бы справились с этим лучше. Дети не были разбиты на постоянные группы. Каждого надо было искать по всему списку. А стояли они, конечно, не в алфавитном порядке. И ни один из взрослых не умел управляться с таким количеством детей. Так что, хотя никто уже не бегал, неразбериха продолжалась. Лера наблюдала за этим и все замечала. Они вели себя довольно бестолково. Они были вялыми и несобранными, эти люди. Они ворчали из-за учебной тревоги. Они не знали, где надо хранить уличную одежду. Они не могли как следует выстроить детей. Их нерадивость была ей на руку. Они уже почти закончили. Но тут... Вмешалось новое событие, и с точки зрения лиры, наихудшее из возможных. Послышался новый звук. Все повернули головы и стали искать в небе дирижабль. В неподвижном воздухе отчетливо раздавался рокот газолинового мотора. К счастью, он приближался не с той стороны, куда улетел серый гусь, а с противоположной. Но это было единственное утешение. Вскоре он стал видим, и по толпе пронесся взволнованный шумок. Пузатый, обтекаемый серебристый корабль проплыл над освещенной аллеей, и его собственные фары на носу и гондоли светили на землю. Пилот снизил скорость и начал сложный маневр снижения. Лира поняла, для чего тут стоит толстая мачта. Ну да, это была причальная мачта. Взрослые стали загонять детей в дом, дети оглядывались, показывали пальцами, А тем временем наземная команда вскарабкалась по лестницам на мачту и приготовилась закреплять причальные тросы. Моторы ревели, вздымая снег с земли, а за окнами гондолы уже различимы были лица. Лира обернулась. Сомнений не было. Пантелеймон прижался к ней, Стал диким котом и злобно зашипел. Из окна с любопытством смотрела красивая темноволосая миссис Колтер и ее золотистая обезьяна, сидевшая на коленях.